Глава 13 С утра никто нас не беспокоил, поэтому я выступила с предложением. Народ, а как вы смотрите на то, чтобы нам прогуляться в город? У нас появились деньги, сейчас везде распродажи начались. Поехали. Надо же вас одеть, а то вы у меня как нищие. От этих моих слов Эйлорд поперхнулся кофе. А тебе, глубоко уважаемый могучий маг, еще и покажем, как изменилась жизнь на земле за те годы, что ты спал. Вик, Тимар порозовел, но все же спросил. «А мы сможем потом в кино заехать или на аттракционы?» При слове «аттракционы» я сглотнула подкатившийся к горлу комок. Я в прошлый раз перевыполнила свою норму катания на несколько лет вперёд. «Ладно, но я вас где-нибудь подожду, а вы с Эйлордом покатайтесь». «А это что?» — заинтересовался Мак, увидев моё слегка позеленевшее лицо. «О, аттракционы! Это...» «Короче, увидишь и почувствуешь, не буду портить тебе сюрприз». Мы с Тимом переглянулись и разулыбались. «Ну вот», — затянул тут же Филимон, — «как развлекаться, так без меня, а как магов чуять, так это Филя». «Филечка, ну ты же кот, хоть и волшебный, я же не могу тебя таскать по магазинам», — погладила я его. «А на аттракционы? И на них тебя не пустят туда. А погулять? Я, может, тоже хочу посмотреть на земной город». «Давай я тогда сегодня куплю для тебя специальную шлейку и сумку-переноску. И в следующий раз мы тебя тоже возьмём». «То-то же. Давно бы так». Филя потянулся. «Ладно уж, идите. По караулю я дом». Так мы и провели день. Сначала грандиозный шопинг и мы накупили одежды и обуви. Затем компьютерный магазин, где я попросила продавца подобрать нам какой-нибудь ноутбук. В принципе, у меня уже был, но я не хотела давать его Эйлорду. Всё-таки там много моих личных файлов. А ноутбук был нужен. Магу надо было узнать об истории и обо всех тех событиях, что произошли на Земле за 400 лет. А Тимару не помешало бы кое-чему поучиться. Так что пока у нас были деньги, его стоило приобрести. И еще какие-то покупки по мелочи. Бритвы и зубные щетки, гели для душа и шампуни и для Филечки обещанная шлейка и сумка-переноска. Потом я зацепилась взглядом за магазин вечерней нарядной одежды и не смогла пройти мимо. Всегда мечтала о красивом вечернем платье, но у меня никогда не было на него денег. А тут так удачно все сложилось, и деньги есть, и распродажи, так что удержаться я не могла. Мои спутники сидели в кафе по соседству, а я, перемерив множество разных платьев, выбрала-таки одно. Из тяжелого, струящегося, словно жидкий металл, бледно-золотистого шелка. Облегающий корсаж, открытые плечи, гладкая юбка, слегка расширяющаяся к низу от бедра и позволяющая нормально шагать и не семенить. Из украшений только тонкий узор из стекляруса по линии декольте и краю подола. Продавщица подобрала к нему босоножки на шпильке из такого же цвета кожи. Пусть будут. Может, когда-нибудь и пригодятся. Да, хотя бы на Новый год. После магазинов был фильм в кинотеатре. Какой-то фантастический космический боевик. Затем парк аттракционов. Вот тут я категорически отказалась идти, сказав, что лучше посижу в кафе, съем мороженое и почитаю, пока мои спутники развлекаются. Так что Эйлорд и Тимар оставили мне все сумки, и больше часа их не было. Приползли зелененькие словно свежеподнятые зомби, взбудораженные и крайне довольные. «Ну что, Эйлорд, как тебе земля?» — спросила я, пока мы ждали заказанное для них мороженое и кофе. «Очень изменилось», — он улыбнулся. «Но, знаешь, мне нравится». «А что тебе больше всего понравилось?» «Да много чего». Тут он опять хитро улыбнулся, провожая взглядом идущую мимо девушку в маечке и микроскопической джинсовой юбке. Но, пожалуй, больше всего то, как сейчас у вас одеваются девушки. да задумчиво протянул Тимар, глядя вслед все той же модницы на шпильках. Да ну вас, бабники, я рассмеялась. Я им тут аттракционы, магазины техники, машины и кинотеатры, а они... Вик, не обижайся, смутился Тимар, а Эйлорд вновь улыбнулся и подмигнул. «Да ладно, я не обижаюсь. Что с вас, с мужиков, возьмёшь?» «Виктория, да много чего. Ты только скажи, уж я постараюсь». Эта блондинистая зараза интимно наклонилась ко мне и накрыла ладонью мою руку. «Обойдёшься», — фыркнула я, но руку убирать не стала. «А вообще, если вернуться к теме Земли, что ещё изменилось по ощущениям? Ну, магия там или ещё что? Как раньше было?» «Раньше Эйлорд убрал свою руку, и у меня возникло лёгкое чувство сожаления». Тьфу, не думать об этом. Знаешь, здесь сейчас совсем мало магии и почти не видно людей с силой. Уж не знаю, только ли из-за того, что переход был закрыт столько лет, или же магия в вашем мире вообще вымирает, но факт остаётся фактом. Не ожидал, что с этим всё настолько плохо. Не знаю, возможно, пожалуй, я плечами. Я этого не чувствую и не вижу, так что не могу ничего сказать. А вообще, для чего нужен этот переход? Ведь не для того же, чтобы путешественники между мирами шныряли туда-сюда. «Как бы тебе объяснить? Наши миры соединены между собой. Только вот места соединения крайне тонкие. Они как соединяющиеся сосуды. Знаешь, что это такое?» Я кивнула. На местах их стыков находятся источники магии. В случае, если источник работает и переход между мирами открыт, то магический фон в них обоих одинаковый. В противном случае все силы утекают только в один из миров, а второй начинает голодать. «Но для Ферина разве это плохо?» Наоборот, больше магии, больше магов, легче колдовать. от Отчего же все так обрадовались, что переход открылся? Не все так просто. Эйлорд качнул головой. Вот с нашим источником именно так и случилось, что все утекало в Ферин. И там получалось как бы магическое перенапряжение. А ты должна понимать, чем это чревато. А на Землю магия не поступала. И если в Ферине приходилось брать силы с осторожностью, чтобы не захлебнуться и не вызвать чего-нибудь вроде магического взрыва, то на Земле наоборот. Крупицы магии со временем иссекали Не по всей Земле, разумеется, а на тех территориях, которые приближены к нашему источнику. Дисбаланс. Он пожал плечами. А много таких источников и переходов? 400 лет назад было два. Наш и второй на другом материке. А сейчас я уже и не знаю. А кто управляет тем переходом? Эльфы. Он чуть заметно поморщился. Не самый дружелюбный народ, а учитывая, что на том материке, кроме эльфов и гномов, практически никто не живет, то и пользоваться тем переходом для путешествий невозможно. Фактически он только для стабилизации магии. Эльфы, мы с Тимаром быстро переглянулись. А где на земле место расположения того источника? Если честно, я не могу сказать, как оно у вас называется. По рассказам, в Ферине это какой-то пустынный жаркий край. Народ у вас там в то время жил совсем дикий и на контакт с эльфами не шел. «А, кстати, там еще живут такие странные смешные звери. Передвигаются прыжками на задних лапах. У них длинный и мощный хвост, а на животе сумка, в которой они вынашивают детенышей». «Кенгуру», — уверенно произнесла я. «Кто?» — непонимающе глянул на меня маг. «Звери так называются. Кенгуру. А место, значит, Австралия». «И где это?» не «Это материк, причем невероятно далеко отсюда, в другом полушарии Земли», — пояснила я, поймав его вопросительный взгляд. «Эйлорд, а тебе сколько лет?» Я разглядывала сидящего напротив блондина. «Если не считать те 400, которые ты проспал. 68, а что?» «Сколько?» — я поперхнулась. «Вика, я же маг!» — улыбнулся он. «Срок жизни у магов сильно отличается от срока жизни обычных людей. Даже обитая не в точке расположения источника, мы живем до 400 лет, а архимагистры и поболее». А уж я-то вообще имею шансы прожить лет до шестисот, если не уеду». «Точно, реликт. А я?» «И ты, по идее. Хотя, конечно, ситуация осложняется тем, что в тебе нет магических сил, поэтому насчет шестисот не уверен, но долго». «А я?» — Тимар тоже заинтересовался. «Вот насчет тебя, Тимар, даже догадок нет. Ты оборотень, срок жизни у вас и так дольше, чем у людей. А вот как повлияет на тебя источник, понятия не имею». Уже дома, растащив обновки по комнатам, мы засели в гостиной, где я преподавала азы компьютерной грамотности Эйлорту. А точнее, учила его пользоваться интернетом вообще и поисковыми системами в частности. Учеником он оказался способным. Да, и Тимар крутился рядом и мог что-то подсказать, так что я была за него спокойна. В восемь утра я обнаружила Эйлорта на том же месте, в той же позе, все с тем же сосредоточенным видом. Только глаза у него были красные, а лицо малость помятым. Эйлорт, ты что, вообще не ложился? разглядывала я эту жертву интернета а он перевел на меня рассеянный взгляд да да я сейчас еще немножко «Эй, эйлар ау ты совсем что ли нельзя столько времени просиживать за компьютером ага а сколько уже времени часа два ночи он перевел взгляд за окно и его лицо вытянулось. вот именно уже утро фыркнула я что-то я уже жалею что купила для вас отдельный ноутбук зато сколько я успел прочитать маг хмыкнул «Пойду посплю малость. Ничего». Я пожала плечами и, подойдя ближе, проследила, как он выключил компьютер. «Вот ведь маньяк». Выполз из своей комнаты он только после обеда. Мы с Тимаром занимались каждый своим делом, а я пришла к выводу, что устала сидеть дома. Пока здесь было огромное количество работы, мне некогда было думать об этом. Но сейчас я откровенно скучала. Мне не хватало общения, привычной суеты, возможности красиво одеваться и куда-то выезжать. Не привыкла я к такому праздному и размеренному образу жизни в четырёх стенах. Вот об этом я и заговорила с Тимаром и Эйлортом после обеда. «Народ, вам не скучно?» «Не знаю, вроде не очень», — вопросительно глянул на меня Тим. «А что?» «Эйлорт, а тебе?» «Да тоже нет. Столько нового». «Понятно. Я побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. А мне скучно. Я уже на стенку лезть готова, если честно. А потому у меня к вам предложение». «Какое?» «Ты хочешь, чтобы я тебя развлёк?» Мак хмыкнул и окинул меня плотоядным взглядом. «Губозакатывательную машинку дать?» — предложила я. «А вообще я вот о чём. Тимар, ты не хочешь поучиться чему-то новому и полезному? Давай найдём тебе какие-нибудь курсы. Можно активные танцы, можно борьбу. Например, айкидо, каратэ, хэквондо. Потренируешься. Ты ведь уже полностью оправился после своих приключений. Тебе сейчас надо только мышечную массу нарастить и овладеть полезными навыками». «Вика».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 «Вика, мы ведь только что об этом говорили. Тебе нельзя уезжать». «Эйлорд, не занудствуй. Дом я оставляю на вас, а желающие побродить между мирами подождут, и это не обсуждается». Я нахмурилась так, как Мак собирался спорить. «Допустим. Но ты не можешь ехать одна». Все не успокаивался он. «С чего это? Всегда могла, сейчас вдруг нет? Есть вероятная опасность». «Не говори ерунды, Эйлорд».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 Шершавый язычок быстро слизнул выступившую каплю. «А теперь сядь на пол и смотри на меня». Он удобно сел и обвил лапку пушистым хвостом. Я послушно сделала то, что он просил, и уставилась ему в глаза. Было интересно, хотя и немного смешно. Таким непривычно серьезным был Филимон. Вот я и сидела, разглядывая желтое кошачье глазища Текли секунды, минуты. Мир вокруг отступил, стихли звуки. Даже мысли стали какими-то вялыми и медленными.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 Утром, когда я спускалась по лестнице с сумкой, меня уже ждала делегация, и вид у всех был такой серьезный-серьезный, даже у Фили. «Виктория», — обратился ко мне глава делегации, «мы не можем отпустить тебя одну, и не спорь». «Да я вообще-то молчу пока». «Вот и молчи, а раз так, то я поеду с тобой». «Куда?» — уставилась я на Эйлорда. «К моим родителям? На несколько дней? Как ты себе это представляешь? Я тебя в какой роли должна выставить?» не знаю